Глава пятьдесят «Что ты со мной сделала?» Прошипела я испуганно, не узнавая собственный голос. «Что было в том чае?» Я схватила нож и выставила его перед собой. Пространство дрожало от жара. Бумажные обои позади Дианы потрескивали и тлели, обнажая голую штукатурку. «Ты отравила меня?» «Нет, милая». Женщина не выдала страха. Она смотрела на меня с восторгом, словно на нечто удивительное и совершенно не замечала оружие, направленное на нее. «Не подходи!» «Тебя никто не держит, Тами, ты у меня в гостях!» «Хвоста с два!» Выругалась я и осторожно двинулась к выходу, не упуская из вида странную тетку. Звони мне, когда решишь привезти мыло». От шока я даже не нашлась с ответом. Какое мыло! Я рванула прочь, не чуя под собой ног. Скатилась по лестнице и трясущимися руками открыла замок. Мне показалось, что прямо за моей спиной стоит... Развернувшись, я поняла, что в зале магазина никого нет, кроме меня. Между полками кружились одинокие пылинки. Не оборачиваясь, я открыла дверь и вышла спиной вперед. Горячие руки ухватили меня за плечи, и я вскрикнула, забившись в неожиданных объятиях. «Тами!» — гаркнул знакомый голос, и я обмякла, робко оглянувшись. «Ты? Кто тебя обидел? Он там?» — прорычал Вэри, порываясь войти в магазинчик. «Нет». Я ухватила его за футболку и потянула к себе. «Прошу, отвези меня домой, пожалуйста». Он странно посмотрел на меня, затем нахмурился и, кажется, скрипнул зубами мы пошли к припаркованной у тротуара машине. «Тами», – жалобно позвал Рони и осекся под холодным взглядом Верри. «Все хорошо», – пробормотала я и послала ему улыбку. «Просто...» «Тами, садись», – приказал брат, и я не решилась ему возразить. «Там Диана? Это старая корга? Она тебя напугала?» – спросил он, когда пикап тронулся с места. «Нет». «Я замялась», заметив в боковом зеркале отражение хозяйки лавки. Она снова казалась человеком и по-матерински потрепала по голове стоящего у бордюра рыжего парня. Мне позвонил Брок. «Зачем ты поехала к этой ведьме?» «Перестань». «Я достаточно пришла в себя, чтобы заметить грубость». «Тебе не стоит разгуливать. Не смей говорить со мной так». Отрезала, взмахнув руками. И указывать мне, что делать. «Тами, ты не совсем понимаешь». «Ты мне еще клетку поставь!» Я не могла уняться. Вроде понимала, что говорю лишнее, но не могла остановиться. Пространство качалось от жара, и я открыла окно, впустив в салон немного прохладного воздуха. По лбу скатилась испарина, но стоило мне смахнуть ее, как лоб тут же высох. «У тебя жар?» – осторожно спросил Вэри. «У меня проблемы, братец». К «Тебе приставал один идиот. Я не об этом». Мне едва удавалось сдержать себя от того, чтобы не начать кричать на него. Сегодня я не выпила таблетки. Те самые, которые ты видел. Тебе не нужны эти лекарства. С каких пор ты стал экспертом в психологии? Или ты знаешь, что мне мерещится? Какие галлюцинации я вижу? Я даже не уверена, что эта баба не дала мне какой-то наркотик, потому что она хоть и странная, но не похожа на маньячку, а я... Я сломана, Вэри, понимаешь? Вот тут я прижала ладони к голове, ощущая, как кожа буквально пылает. Я вижу странное и ощущаю себя странно. И Вэри шумно выдохнул клуб дыма, хотя я не заметила в его пальцах сигарету. Тягучий аромат его лосьона для бритья показался еще более отчетливым. «Что она сказала тебе, Тами?» Я посмотрела на мужчину за рулем и подумала, что он не спросил о видениях и о том, что могло в них меня напугать. «Ты хочешь знать?» – медленно произнесла я. «Как она объяснила мне, почему я вижу монстров?» «А ты видишь именно монстров?» – с горечью уточнил он. И я вновь заметила, как из уголка его рта змеится струйка дыма. «Почему бабушка звала тебя драконом?» «Вырвалось у меня раньше, чем я успела прикусить язык». «Хороший вопрос», — ядовито сказал брат. «Я не хотела знать, не хотела, чтобы он отвечал. Нужно было сказать об этом до того, как Вэри надавил на тормоз и вывернул руль. До момента, когда машина вылетела на дорогу, ведущую за пределы нашего уютного пригорода». Вэри, молчи!» — он почти выкрикнул. «Ни слова, пока я не раскурочил эту грёбаную тачку, пока прямо тут не показал тебе монстра, из числа тех, кого ты так боишься и ненавидишь!» Мир плавился, и я вместе с ним. Как иначе можно было объяснить, что у моего сводного брата глаза превратились в ужасающие глаза демона с вертикальными зрачками золотого цвета?